Глава 11. По-братски это важно. Исай Исаевич кое-как пробился из толпу к ограждению. Полицейский на этот раз пропустил его без лишних вопросов. По дороге к месту переговоров мэр столкнулся с генералом. «Куда бежите?» — спросил тот. «Мне надо срочно с ними поговорить». «Мы же решили начать в обед». Это ЧП, надо. Вы уже второй ЧПшник. Идемте. Пространство под деревом занимал самый обыкновенный горожанин. Генерал ему кивнул, и тот не сразу, правда, разобравшись, как работает громкоговоритель, обратился к бандитам. Салам алейкум. Алейкум ас Откликнулся Юсуп. Извините, пацаны, по-братски. Не ломайте автомат. А? Автомат с напитками. А, -а, а я уже за слова отвечаю, запарился. У меня по городу 25 аппаратов. Я вообще не понимаю, зачем их ломать? Зачем их бить ногами? Эх! Аппарат что, задел твою семью, что ли?» «Понятно». «Непонятно, брат. Я тебе говорю, это же машина. Когда ты в нее свои 30 рублей засунул, и если она не дала тебе напиток и деньги тоже не дала...» Это значит, она сломалась, понимаешь? И я не... Сломалась. Она не украла твои деньги, не обманула тебя. Она не говорит тебе, что хочет с тобой один на один выскочить. Она не пытается задеть твое мужское достоинство, и тебе не обязательно с ней махаться. Она не живая. Каждый день один-два автомата ломают. Извините, накипело уже. Братья, по-братски. Не махайтесь с автоматами. «Мой номер на каждом аппарате. Мне звоните, я приеду и быстро разберусь. Хорошо?» «Хорошо». «А как сам? Дома нормально?» «Да, спасибо, что спросили». «Всё, давай, чохсал». «Какой приятный человек», — сказал Юсуп, посмотрев на стоявшую рядом Валерию. Та поглядела на своего лидера, как на больного, покачала головой, ставя диагноз, и вернулась на стул. «С вами говорит мэр и Магомедов!» Прозвучало в громкоговоритель сразу после этого. Бандиты напряглись. «Извините! Пожалуйста, попросите пожилого человека подойти ближе! Я хочу к нему обратиться!» Теперь напряглись и генерал, и команда офицеров. «Дедушка Аси, можно вас?» — спросил Шамиль. Дедушка бормотал что-то себе под нос. «Дедушка!» «А? С вами хотят поговорить?» «Наверху?» «Внизу?» «Пока только внизу», — вставила Валерия. Шамиль глянул на нее, нахмурившись, затем взял старика под руку и повел к Юсупу. «Должен предупредить, он немного на своей волне», — на всякий случай подсказал Юсуп. «Папа! Да-да! Это я, Иса!» «Иса!» — повторил дедушка. «Да-да! Что ты там делаешь?» Теперь удивлены были все. «Да-да?» «Я...» «Он говорит что-нибудь?» «Я не слышу», — сказал мэр. Захватчики дерева задумчиво наблюдали за стариком, который молча, но все же пытался что-то сказать или что-то вспомнить, едва заметно шевеля губами. Слова мэра, несомненно, подействовали на него. «Да-да, это я, Иса! Пойдем, пожалуйста, домой. Мы все за тебя волновались, все скучали. Спустишься?» «Оси!» — крикнул дедушка, потом жал кулаки и начал почти что барабанить по оконной раме. «Оси! Оси!» — и заплакал. «Да-да, пожалуйста, спускайся, пойдем домой!» В ответ дедушка схватился за раму обеими руками, всем своим видом выражая несогласие, стукнул по ней кулаками, развернулся и скрылся из виду. «Юсуп, спустите его вниз, пожалуйста, он не в себе, это старый человек!» «Может, и старый!» — закричал в ответ Муртуз. «Но он точно понимает, что он на мужчинской стороне, а вы все нет!» Исаий Исаевич на какое-то время замер, глядя на избушку, потом опустил глаза и увидел перед собой протянутую руку генерала. «По-братски!» — сказал тот, и мэр вложил в его руку громкоговоритель.